Должно быть, у них получался красочный спектакль, потому что все остальные во дворике теперь тоже на нее смотрели. Но Елене было уже наплевать. Она слишком долго придерживала крышку на костре своих эмоций, заталкивая туда страх, тревогу и гнев, изо всех сил скрывая все беспокойство за Стефана, весь ужас перед Дамоном, стыд и унижение, от которых она страдала в школе. Но теперь все это было готово выплеснуться наружу бурлянеистовым варевом.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 где из супер-мега-популярной личности в одну секунду можно было превратиться в изгоя только за то, что любишь не того человека. Елена также не нуждалась ни в семье, ни в друзьях. Притормаживая, чтобы проехать по извилистой подъездной дорожке к пансионату, Елена почувствовала, как буря бушующих в ней эмоций тоже сбавляет ход. Вообще-то она вовсе не была зла на своих друзей. Бонни и Мередит ничего плохого ей не сделали и мэт тоже с мэтом все было в полном порядке конечно сам он мог елеении не понадобиться но его машина оказалась очень кстати елена почувствовала как ее начинает душить неожиданный приступ сдавленного смеха видняга мэт все вечно одалживали этого изоччаленного динозавра его старенький автомобиль должно быть мэт подумал что они со стефаном совсем спятили От смеха на ее глазах выступило еще несколько слезинок, и Елена вытерла их, качая головой. «О боже, ну как же все могло так повернуться? Что за денек? Ей следовало бы испытать победное торжество, потому что они одолели Кэролайн». Но вместо этого Елена плакала наедине с собой в машине Мэтта. Воспоминания о том, насколько смехотворно Кэролайн выглядела на сцене, вызвали еще один приступ истерического хихиканье.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 День становился очень пасмурным и холодным, но над землёй плыл туман, как будто окружающие поля выдыхали его. Облака не просто клубились, они буквально бурлили, и ветер нарастал с каждой минутой. Он стонал в ветвях дубов, рвал в клочья оставшуюся листву и обрушивал её на землю. Ветер теперь не просто стонал, он дико завывал. И было что-то ещё. Это что-то исходило даже не от ветра. А от самого воздуха ощущение давления и угрозы какой-то невообразимой силы. Эта сила всё нарастала, концентрируясь вокруг Елены, смыкаясь вокруг неё. Елена резко развернулась лицом к дубам. За домом их была целая рощица, еще больше дубов росло дальше, смыкаясь с лесом, а за ними лежали речка и кладбище. Что-то...